Глава 97. Театральная. Правят всегда те, кто сзади, за спинами тех, кто кажется, что правит. Театр я люблю не меньше, чем кино. Высоцкий. Алиса, ты победила зло. Алиса, это потому, что ты был за мной? Высоцкий. Нет, это потому, что я был за тебя, и зрители были за тебя. Сегодня был очень авангардный спектакль «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке, вышедший в 2018 году к 80-летнему юбилею Высоцкого, поставленный по его пьесе и получивший несколько премий «Золотая маска». Удивительно, насколько актуальна сегодня пьеса, написанная когда-то Владимиром Высоцким по мотивам «Алисы в стране чудес». Конечно, она о вечной теме, о гражданской свободе. Это было яркое, хоть и непростое зрелище. Я хочу затронуть тему, которую еще ни разу не поднимала в этой книге. Тему национальности мужчин, с которыми я встречалась. За все время на сайтах знакомств, с кем я только не ходила на свидания. Немцы, французы, швейцарцы, итальянцы, армяне, грузины, турки, арабы и, конечно, русские и украинцы. Это были разные свидания, Более-менее удачные. Да, пропадали, сваливались, исчезали. Но ни разу меня не обидели. Глобально не оскорбили или подставили. В 99% счет закрывали всегда мужчины. И вот сегодня был традиционный дагестанец Пюра: Не женат, занимается криптой, если не врет. И знаете, что я вам скажу? Никогда еще я не чувствовала себя на свидании с сайта знакомств, Не просто красивой девушкой, а настолько королевой. Мужчина немного задерживался, и у входа меня встретил его двоюродный брат, начальник службы безопасности театра. Провел в буфет, где сказал выбирать, что хочу, усадил за лучший столик и ушел. Потом подошел мой кавалер. В антракте угостил чудесным кофе из соседнего кафе с куратов. А после театра с комфортом на комфорте такси отправил домой. Для полного счастья не хватало только букета цветов. В сегодняшней пьесе были такие шутливые, но мудрые слова. «Мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной». «Мужчина не должен быть женщиной, а женщина не должна быть мужчиной». «Мужчина не должен быть бревном, а женщина не должна быть селедкой, потому что тогда она будет простушкой, потаскушкой. Не будьте простушками, а будьте леди, и тогда вам будут встречаться джентльмены всех национальностей.